Ну, ладно, продолжай обрабатывать записи. Сколько времени у тебя еще это займет? Минут двадцать. А если я тебе помогу? Десять. Тогда минут через пятнадцать мы их повергнем в шок еще раз. Это сразу же приведет их в чувство, даже если протрезветь они не успеют. Через пятнадцать минут четверых ученых ввели в кабинет. Морро самолично усадил каждого из них в глубокое мягкое кресло. Их сбоку поставил по стакану. В комнате присутствовали также два помощника в белых одеждах, потому что моро не знал, какой реакции можно ожидать от физиков. Помощники, вооруженные ингрэмами, спрятанными в одеждах, всегда успеют их выхватить и направить на ученых, если те вздумают вскочить со своих мест. — А теперь, пожалуйста, — сказал Мора, — угощайтесь. Вот Глен Фидиш для профессора Барнетта, джин для доктора Шмидта, водка для доктора Брэммэла и бурбон для доктора Хэ моро считал что самое главное уметь лишать людей уверенности в себе барнет и шмидт вошли в кабинет мрачные от злости брамиал был задумчив а хелли выглядел как человек который постепенно начинает догадываться о том что происходит слова мора вызвали у всех подозрения граничащее с удивлением как и следовало ожидать Первым не вытерпел Барнетт. — Как вы, черт побери, узнали, что мы пили? — Мы очень наблюдательные и любим угождать нашим гостям. Потом вы все время и мы решили, что ваши любимые напитки помогут вам развеять ваши мрачные ожидания. — Ну ладно, к делу. Так к каким выводам вы пришли после изучения этих чертежей? они пошли бы вы к чёу. Мы все с ним встретимся рано или поздно. Я повторяю свой вопрос: а я повторяю свой ответ. Вам все равно придется ответить мне, это же очевидно. И как вы собираетесь заставить нас говорить? Пытать будете? Свирепость, барнат, презрение. Мы не можем ничего сказать вам о том, чего не знаем. Пытать? Господи, конечно же, нет. Может, я... Точнее, вы мне обязательно понадобитесь позднее. Пытать... — Эта мысль как-то не приходила мне в голову. — А тебе, Абрахам? — Нет, мистер Морро. Дюбуа сделал вид, что задумался. — А это мысль. Он подошел к Морро и что-то зашептал ему на ухо. Судя по выражению лица, Морро можно было подумать, что он... — Абрахам, ты же меня знаешь... Я не веду войн с невинными. Мерзкий лицемер, раздался хриплый голос Барната. Вот зачем вы привезли сюда женщин, мой другой друг. Очевидно, это какая-то бомба, устало произнес Брэмуэлл. Возможно, судя по вашему пристрастию к краже ядерных материалов, схема атомной бомбы. Но мы понятия не имеем, сработает она или нет. В этой стране сотни физиков ядерных, но тех, кто может изготовить, именно изготовить такую бомбу, буквально единиц И мы не входим в круг избранных. Лично я ни разу не встречался ни с кем из тех, кто в состоянии спроектировать водородную бомбу. Наша работа преследует исключительно мирные цели. Когда нас с Хелли похитили, мы проводили серию лабораторных опытов, занимаясь вопросами получения электричества».